Теперь уже Скиф понял, насколько бестактен был его вопрос. Но ничего изменить уже было нельзя. «Прости», тихо», — тихо сказал он. «У вас здесь курят?» «Да, я выращиваю табак», — отозвался видон «Угостишь?» Денис кивнул и, сделав приглашающий жест рукой, направо к выходу. Они сели на крыльце, глядя на лунное небо. Скоро начнется месяц дождей, и луна, как и солнце, будут редкими гостями. Денис протянул ему самодельную трубку. «Держи, это запасная. Дарю!» Кир благодарно кивнул и принялся сосредоточенно забивать крупно порезанный табак. 20 минут сидели молча. Говорить никому не хотелось, особенно Киру. Сизый дым красиво стелился в освещенных луной участках, он принимал различные формы, заставляя мозг придумать аналогии. Скив понял, как больно сделать этому парню. Денис вынужден с ним возиться, потому что Кир слеп. При этом виду знает, что учит человека, который является причиной его бед, и даже не может отомстить. После налета на ваш оплот, тогда, когда ты захватил альху, неожиданно произнес он, многие женщины лишились мужей, некоторые стали воинами, многие смирились и теперь заботятся о детях и доме, две совершили самоубийство. Ты не представляешь, сколько горя принес нам. Хорошо, что только часть воинов была из нашего поселка, иначе здесь бы не осталось мужчин. «Не буду извиняться», — выдыхая ароматный дым, — ответил Кир. «Шла война, и мы были врагами. Вы пытались убить меня, и я вас». Денис кивнул. «Мне не нужны извинения. Это было предупреждение. Если бы не Альха, ты был бы приговорен к смерти, даже если бы пришел добровольно». Просто знай, что тебя здесь не шибко любят. Можно получить нож в спину. Спасибо, искренне сказал Кир, хотя я и сам догадывался об этом. Пойдем спать, закончив чистить трубку, предложил Денис. Завтра тяжелый день. А чем он тяжелый? Денис молча пошел в дом. Все завтра, не оборачиваясь, тихо сказал Ведун. Ведун лег на лавку и у крыши моментально захрапел. Кир же лежал, тупо пялясь в потолок. Сон не шел. Мозг продолжал активно работать, сохраняя ясность рассудка. Итак, что мы имеем? Ведом, которого не выбрала женщина, это раз. Женщину, выбравшую меня, это два. Ненависть женщин, которые по моей вине, хоть и косвенной, остались одинокими, это три. Полное незнание общественных устоев, законов, финансовых и человеческих отношений в данной формации, неприспособность к жизни данного общества. Все? Или еще что забыл? А теперь вопрос. Как выжить в обществе, где половина людей твои кровники, вторая половина тебя просто ненавидит? И есть одна девушка, которая выбрала придурка техника с зачатками ведуна. М да. Вопросов много, а ответов нет.